Глава 19. Проспав до 9 часов, я впервые в жизни не вышла на пробежку. А всё почему? Да потому что разложила на кровати свои вещи и судорожно стала искать магазины, которые могут порадовать меня нужным ассортиментом. В моём случае это должен быть торговый центр с большим количеством отделов, чтобы зайти, и купить и выйти. И знаете, такой даже не нашёлся. Ну что, Зиночка, блеснём красотой и обаянием? Обратилась сама к себе. вываливая на кровать до кучи и косметику. А что? Когда я еще выйду в свет? Нужно пользоваться случаем. Ревизия показала, что у меня есть даже тушь, которая не успела засохнуть, а еще ярко-красная помада и румяна, которыми сегодня обязательно воспользуюсь. Из минусов – у меня нет маленькой сумочки, которая подойдет к платью и вместит в себя все, что только можно. И справлюсь. Пообещала своему отражению, подмигнула и выскочила на улицу. Погода радовала тучами и накрывающим дождем, а это значит, совсем скоро придется поставить мод в гараж до лучших времен. Он вообще-то и с угроба все переедет, но на гололеде устоит. Вот только вопросов будет много со стороны мотолюбителей. Так что придется гнать свою черную двухдверную машинку, которая выглядит как джип, и имеет неплохую проходимость, а также скорость, мощь и множество других скрытых от человеческих глаз приколюх. Неспешно добравшись до магазина, я вдруг задумалась о том, а как поеду в этот клуб, точнее, на чём. В своём платье да на каблуках на мотоцикле буду выглядеть очень не очень. Значит, нужно попросить кого-нибудь из парней забрать меня. Точно, мы ж команда. Команда, а значит, меня никто не бросит в этом нелёгком деле. Естественно, первым же делом, как только припарковалась, я позвонила Ромову, который меня трижды проигнорировал, не ответил ни на один мой звонок. Непонимающий посмотрела на экран, и даже насупилось это огорчение. Ладно, у меня есть ещё два варианта. Вариант под номером 2 также не стал со мной разговаривать. А ведь Корнеев жил ко мне ближе остальных, а значит, мог заехать почти по пути. Но нет, огненный маг просто сбросил мой вызов. Вот наглость. Совсем огорчилась я, набирая последний номер и уже не рассчитывая на удачу. Видимо, придётся вызывать такси. Да, ответил на мой вызов Вадим. Ты так хоть со мной будешь разговаривать? Чуть не всплакнула. Естественно, дорогая моя, я весь во внимании. Кажется, с Андреем я поспешила, решив к нему присмотреться. Вот, отличный и беспроигрышный вариант. Так ещё и врач на все руки. Пересмотреть что ли свои взгляды на эту жизнь? Вадим откашлялась. А ты не мог бы меня вечером забрать и довести? А то в платье ехать на моте как-то не очень. Конечно, радостно воскликнул лекарь. скинь только адрес. Адрес парню я выслала через несколько секунд, боясь, что он передумает. Но нет, Вадим отписался, что будет в 5:30 у меня. Как раз к 6:00 должны будем успеть приехать. Облегчённо выдохнула и убрала телефон в карман, тая обиду на Ромова, который, возможно, спит, но тот же Вадим-то уже нет. В это утро магазины медленно открывали свои двери для сонных посетителей, и только я среди них, всех была бледным пятном, который на большой скорости метался из отдела в отдел. Но хочу сказать своё оправдание. Только дважды я столкнулась с посетителями торгового центра и один раз сняла манекен, который успела поймать в самый последний момент, после чего виновато улыбнулась продавцам. Я нервничала. Да. Но это не помешало мне купить всё то, что я планировала и даже больше. Например, я впервые в жизни не смогла пройти мимо отдела с парфюмерией. И впервые мне захотелось прикупить себе новый аромат, который будет слегка уловим и ненавязчивым. Настроение моё постепенно, пусть и медленно, возвращалось в былое русло. Перекусив в городе, помня о том, что в моём холодильнике мышь повесилась, я отправилась домой, прикидывая, сколько времени мне нужно для того, чтобы собраться и успею ли я поспать. Успела всё. 2 часа на сон и игнорирование сообщений и звонков от Андрея и Бориса, которые неожиданно вспомнили о существовании четвёртого члена их команды, то есть о маленькой и скромной некромантке. Потом они, по всей видимости, созвонились с Вадимом, который всех и каждого успокоил. Иначе почему звонки резко прекратились? Отдохнув, я стала собираться. До встречи со Смирновым было 2 1/2 часа, которые я провела в пользе. Начну с того, что ещё в университете, помня о своём плохом отношении к самообороне, я нашла довольно неплохой и действенный способ, как оградить себя любимую от последствий на тренировках. Мало кому хочется получать синяки и быть побитым. Вот и мне совершенно не хотелось. Физически ни с кем я совладать не могла, зато голова моя всегда работала четко, быстро и не так, как у всех. Например, я сразу же стала искать руны, которые можно было наносить на тело. Мне необходимы были такие рисунки, которые либо исцеляли, либо защищали не только от физических травм, но и от прочих опасностей. И то, и другое, и даже многое остальное я нашла. Руны рисовали специальной кистью, подготовленным раствором и действовали до четырех часов. Значит, в этом клубе я могу быть ровно до десяти. Все остальное время только на свой страх и риск. Первую руну защиты нарисовала на животе, вокруг пупка. Вторая руна — на сердце, чтоб никто меня не смог отравить или сглазить. Третья руна — на шее, под волосами. Была она небольшой, но очень важной. Чистейший и незатуманенный ум мне был необходим. Идти в логово врага — то еще удовольствие. Как-то так, пробормотала, рассматривая получившийся результат. Теперь осталось только прочитать заклинание действия и можно собираться дальше. К тому моменту, как у моего дома остановилась спортивно тёмно-вишнёвая машина с красивыми литыми дисками на колёсах, я уже была полностью собрана и ожидала Вадима. Но увидев этот вид транспорта, не стала даже с лестницы спускаться, исключительно по той причине, что до конца не могла поверить своим глазам. Ну как? Сам лекарь появился с истачки через пару секунд. Смок произвёл сив впечатление. Ещё какое? рассмеялась. Однако, если я думала, что мы сразу пойдём в клуб закрытого типа, то сильно ошибалась. Первым же делом мне провели короткую инструкцию. Следи за тем, что пьёшь. Коктейли должны быть изготовлены при тебе. Бутылки в витрине должны быть закрытыми. Если кто-то хочет угостить, но при этом приносит вскрытый лимонад, отказывайся и не робей. Ни с кем никуда не уходить в дамскую комнату только после того, как предупредишь либо меня, либо Бориса с Андреем. Поняла. Я не стала сильно уж возникать по поводу своей сознательности, ведь волнуется за меня товарищ, переживает. И вот ещё. Вадим достал из кармана пиджака цепочку чёрного цвета. Сам разрабатывал сегодня ночью, гордо произнёс он. Приняв неожиданный подарок, решила уточнить: "А что это? Универсальная защита от всего?" Что могу сказать? Приятно. До клуба мы домчали за 23 минуты. Машин здесь было много, и все как одна — красивые, спортивные и низкие. Вадим в общую атмосферу влился как нельзя лучше. «А где остальные?» — решил уточнить, осматриваясь. «Скоро будут». И не прошло и двух минут, как на парковку к нам въехала черная «Ауди», которая переливалась в свете фонарей и ярких ламп. «Ладно, я не буду спрашивать, откуда у простых служащих такие машины. Может, им и родители подарили? Как мне, м?» Борис и Андрей довольно быстро припарковали автомобиль и вышли из него почти мгновенно. Вслед за ними машину покинул Вадим, который раздал товарищам по команде запанки. Украшения выглядели достойно, и далеко не сразу можно было догадаться, что они скрывают в себе дополнительную защиту. Я же, покинула насиженное место в числе последних и замерла, когда попала под тяжёлый взгляд Андрея. Он рассмотрел меня, с ног до головы подошёл ближе, чтобы предложить свой локоть. "Обиделась?" уточнил он, когда я зацепилась пальчиками за предоставленную часть тела. "Немного." согласилась. Извини, сказал легко, ни на секунду не задумавшись. Был занят очень важным делом. Это каким? прищурила глаза. Машину доставали, рассмеялся он. Тут уж и я влюблённость чувства, и как недавняя обида внутри меня утихает. Рядом с нами совсем скоро встали парни, которые с интересом осматривались и даже порой свистели, если замечали какую-нибудь уж очень крутую машинку. Итак, вещал Вадим, размахивая перед нами четырьмя красными квадратиками, которые и были входными билетами. На них была изображена египетская пирамида, а чуть ниже — саркофаг с фараоном. Да, ничего лучше придумать хозяин данного заведения явно не мог. Заходим, располагаемся, принимаем выжидательную позицию. Держимся по двое, а лучше кучей, так будет проще отбиться. Пока на нас стоит отвод глаз, но кто знает, какие самородки посещают данное заведение. Мы были сумасшедшей командой, рассошлись в самое логово, где были маги и просто одарённые люди, которые, тут даже гадать не надо было, целиком и полностью подчинялись только одному человеку. А человеку Ли. Тот, кто смог заставить плясать под свою дудку довольно влиятельных магов, найти у право на некоторые команды нашей службы и на самого Данилина, был силён. А, возможно, хитёр. Осталось только понять, кто этот загадочный тип, зачем ему магические существа и что он успел с ними сделать. Добро пожаловать в клуб Фараон. Перед дверями нас встретил приветливый улыбчивый парень, который, проверив наши билеты, поклонился и отошёл в сторону. Вроде всё хорошо, да? Тогда почему же Андрей так напрягся? Расслабься, сквозь зубы пробормотала я. Мужчина лишь исскоса на меня посмотрел и словно стряхнул с себя оцепенение. Не нравится мне здесь, совсем тихо заметил, помогая мне избавиться от плаща, который сегодня прикупила я. А везде плохо, куда бы мы ни пришли, улыбнулась и даже покрутилась вокруг своей оси, видя, как завороженно осматрит на меня Ромов. Всё, пошли. Нельзя терять ни минуты. Мужчина лишь покачал головой, сдал в гардеробную верхнюю одежду и, приобняв меня за талию, повёл в зал. Двери, как по волшебству, открылись, а десятки пар глаз сразу же впёрлись взгляды, сразу же перевели взгляды в нашу застывшую четвёрку. Кто там говорил про заклинание для отвода глаз? с ленцой пробормотал Борис. «Кажется, оно развеялось еще на входе». «Мощно!» — согласился с ним Вадим и первым прошел в зал ища для нас столик. Мы гуськом последовали за ним, стараясь сильно по сторонам не смотреть, а поглазеть было на что. Чуть правее располагалась сцена с красными шторами, сама обстановка была более чем богата, и так и кричала, что мы имеем дело с настоящим фараоном. Свитки, камни, мелкие оазисы с диванами — Словно не зал, а роскошные апартаменты с выходом на пустыню. «Тут и примастимся!» – пробормотал Вадим, усаживаясь на диван песочного цвета и рассматривая перед собой изящный столик с прозрачной столешницей. Все бы хорошо, но за двойным стеклом можно было заметить мелкие песчинки, которые перетекали с одного края столешницы в другую, и периодически они формировались в какую-то фигуру. Так мы успели полюбоваться на песчаного тарантула, склеп, если правильно расшифровали игру, и даже змею. Мила улыбнулась подошедшему официанту. Ну, молодой человек, держите себя в руках. Видно было, что молодой оборотянь не скалится только потому, что не хочет потерять эту работу. Или же приказ ему дали подобного плана. Держу, почти прорычал в мою сторону парень, но всё же спрятал вытянувшиеся клыки. Вот и чудесно. Тогда мне бутылочку воды, а то жарковато у вас здесь. Хорошо, а вам? Боже мой, сама любезность. А мы к бару спустимся позже, отвесил небрежно Борис. Официант кивнул, а я как-то даже расслабилась. Ну что огорчать людей, вон они как готовились к нашему приходу, сидят тихонечко, глазками только в нашу сторону стреляют. Умиляет меня такая атмосфера, а уж когда передали угощение от заведения, так совсем расплылась в улыбке. Кто бы ни был, убивать нас сразу не будет. Хорошо же? Ой, хорошо. Хорошо.